Глава 20. Столица Содружества, город Люсия, был назван в честь дочери Сафона. Но до наших дней сохранилось и старое название города — Париж. И сюда я прибыл, чтобы снять новый ролик фокусника. — Ты потратил столько камней душ на подготовку, — вздохнула Мия. — Разве это стоит того? Можно было проникнуть в дом известного мага, как это было с кланом Зинк. Я не люблю повторяться. Передо мной возвышалось величественное строение из белого мрамора. Перед зданием стояла девятиметровая статуя первого правителя Содружества, Наргона Великого. Внутри здания каждая картина, каждая скульптура могла считаться произведением искусства. Это Министерство Магии Содружества. Именно тут заседали парламент и Совет Десяти. Это здание было основным центром принятия решений, и каждый день тут работали сотни магов. Но сейчас, ночью, здание было почти пусто, и первым шагом для моего апофеоза стала его очистка от лишних людей. Я проник внутрь, оглушил всех охранников и забросил их микроавтобус, который заранее пригнал сюда. Когда Министерство магии полностью опустело, я взялся за работу. Нужный ролик снял еще вчера, Мия его уже смонтировала. Я поместил в разные точки вокруг здания небольшие артефакты, похожие на колечки. Для каждого такого артефакта я использовал по одному своему камню метки. Я потратил шестнадцать камней душ, чтобы сделать их. И это не считая двух камней сути артефакторики и одного камня библиотеки души. Закончив, я вышел из здания и ушел подальше. А затем подал ману небольшой передатчик, который тоже походил на кольцо. Все артефакты в здании заработали, и через мгновение на месте Министерства магии появилась площадка, состоящая из обломков мрамора, камней, бетона и земли. Готово! кивнул я. Выпускаю ролик. Сделано, отозвалась Мия. Я телепортировался в общежитие и сел в кресло. Тут уже скоро утро в содружестве глубокая ночь. Но думаю, что. Пропажу здания должны были уже обнаружить. Я взял планшет и посмотрел свой ролик. На нем я сперва прогуливаюсь по Министерству магии в разгар рабочего дня, а затем заявляю, что мне понравилось здание и я хочу забрать его себе. Дальше идет смена кадра. Я подхожу ночью к Министерству магии, поднимаю трость и приказываю Министерству переместиться мне в карман. Мия создала очень впечатляющую картинку, как огромное величественное строение уменьшается и залетает мне в карман сюртука. Затем я довольно киваю и ухожу. Отлично. Я потер руки. Каналы Лилит готовы? Да. Через несколько часов появятся репортажи в гиперборе, Южной Державе и Содружестве, ответила Мия. Я кивнул и зевнул, но спать не хотелось, несмотря на сонливость. Надо подождать и посмотреть, какой эффект вызовет похищение Министерства Магии. Кстати, само здание было перемещено в лес, в необитаемые земли. Возвращать такую громадину я не буду, слишком это дорого. А вот подсказать местоположение, когда все уляжется, вполне можно. Вдруг они смогут как-то переместить здание силой нескольких гранд-магов? На это даже будет интересно посмотреть. Как и ожидалось, ролик с воровством Министерства магии вызвал фурор во всех трех странах. У Гипербореи и Южной Державе зрители смеялись и радовались чужому несчастью, а в Содружестве люди не знали, как на такое реагировать. По сети разлетелась фотография, как толпа чиновников стоит перед тем местом, где стояло Министерство магии, и озадаченно смотрит перед собой. Такой ажиотаж очень благотворно повлиял на мое ядро, оно начало расти и уже достигло 19%. «Следующей целью станет Восточный Союз», — пробормотал я, изучая информацию. «Хотелось придумать что-нибудь интересное». Тебе Света писала. Хочет встретиться, поболтать, — сообщила Мия. Я усмехнулся. Мелкая, наверное, увидела ролик фокусника и теперь сгорает от любопытства. Хочет расспросить меня о подробностях. Разве ее отпустят? В последнее время в мире неспокойно. Нападения на Булгаковых хоть и прекратились, но о них до сих пор помнят. Половина высших магов клана погибла. Это число было бы больше, но Лимон смог воскресить многих. Она собирается сбежать, а затем незаметно вернуться, пояснила Мия. Нет, пусть сидит в гимназии. Я с ней просто поболтаю. Проверь, чтобы никто ее не подслушал. Хорошо. Я отписал свете, и когда она ответила, что находится одна, позвонил. Привет! — осторожно, — сказала она. — Можешь говорить без опаски, нас не услышат, — великодушно разрешил я. — Как ты это сделал? — выпалила Света. — Как засунул здание в карман? — Как засунул здание в карман? Разве такое возможно? — посмеиваясь, я ответил. — Это монтаж. На самом деле здание было перемещено с помощью сети сложнейших артефактов. — Правда? — Чуть разочарованно спросила Света. «Да». «А зачем ты это вообще делаешь? Ты будешь потом признаваться?» «Я делаю это, потому что так надо». Света хмыкнула и продолжила задавать вопросы. Мы с ней поговорили минут двадцать, и я вернулся к своим планам. «Сколько процентов?» — спросила Мия. Я проверил ядро. Двадцать три. «Как думаешь, до тридцати дойдет?» «Должно», — уверенно кивнул я. Я помассировал переносицу, продолжая думать над Восточным Союзом. Есть у меня одна идейка. В Восточном Союзе существует титул Небесного Императора. Его выбирают среди сильнейших гранд-магов страны. Обычно это кто-то из топ-10 кланов. Небесный император Восточного Союза объявил, что в Азиатский Новый Год 29 января, но он выступит с речью и объявит нового небесного императора. До этой даты осталось две недели, времени на подготовку хватит. Теперь надо придумать, что именно следует предпринять. Из некоторых намеков, которые мы с Мией смогли найти у кланов предателей, зомби еще не готовы к полномасштабной атаке на людей. Они планировали, что это произойдет через лет 20, но падение кафок все испортило, и теперь зомби пытаются стабилизировать ситуацию. Скорее всего, они значительно ускорят свои планы. Но несколько лет им все равно нужно, чтобы вытащить из мира зомби своих сильнейших бойцов. Там имеется своя система, и переходом между мирами пользоваться не так-то просто. Поэтому я мог спокойно действовать и не опасаться, что начнется зомби-апокалипсис. Хотя, себя не обманешь. Мне неизвестно, что взбредет у голову зомбакам. Ради того, чтобы эффективно использовать сведения о кланах-предателях, я в какой-то мере рискую миром. Отогнав лишние мысли, я набросал несколько возможных сценариев нового апофеоза. Затем обсудил все с Мией. Мы вместе изучили прошлые выступления Небесного Императора и утвердили план. «Это будет весело!» — хихикала Мия. «Но тебя по всей стране искать будут». «Ну и ладно», — усмехнулся я. «А пока давай подумаем, что можно подарить человечеству от имени Артура Грега. Я ведь великий артефактор-магистр. Нужно соответствовать этому званию. Нужно что-то простое и эффективное», — уверенно сказала Мия. «Желательно, чтобы оно было полезно для всего человечества». Я кивнул и открыл новость трехдневной давности. Где-то на краю страны одно небольшое поселение полностью превратилось в зомби. Правительство подозревает, что зараза передалась через воду, хотя раньше зомби не использовали подобный способ заражения. Меня встревожила новость, когда я ее впервые увидел. У зомбаков было секретное оружие, на они могут заразить людей по воздуху, как это сделали с Беляевыми. Но это должно быть непросто, иначе зомби давно бы уже заразили всех людей на планете. Были ограничения. Но если зомби начали тестировать способы передачи заразы через воду, вслед за небольшими деревнями могут последовать города. «Я подарю миру очищающий камень», — решил я. «Очищающий камень низшего качества способен за раз очистить литров сто воды, а камень высшего ранга обезопасит целое озеро». Скажу, что меня взволновала новость про деревню зомби, и поэтому я начал работать над очищающим камнем. «Какие материалы нужны для него?» — заинтересовалась Мия. «Обязательно сперва обсуди это с лилит, мы можем хорошо заработать!» Я скосил глаза на миле и написал на листе бумаги формулу низшего очищающего камня. Она была простой. В качестве основного ингредиента использовался магический цеолит. Кроме него требовались еще три материала – лазурит, серебро и цинк. Некоторых материалов не было в моей коллекции, поэтому я отправился в точку и закупился. После этого занялся артефакторикой. Очищающий камень выглядел как небольшая сфера, состоящая из трех цветов — синего, серого и серебристого. Цвета произвольно смешивались друг с другом. Чтобы артефакт работал, надо лишь зарядить его маной и бросить в воду. Я отправил очищающий камень Роме, он должен использовать свою метку души и придумать новую формулу, чтобы с ней справились местные артефакторы. И пока Рома этим занимался, я взялся за свой план апофеоза. Я решил выступить с речью места небесного императора», но для этого нужно что-то сделать с настоящим гранд-магом. В последнее время мне все лучше даются чары архимагов. Я уже выучил четыре чары тьмы, три пространства и две огня. Но все попытки соединить три таких чары в одну с треском провалились. Правда, я пока не старался особо. Мне нужны определенные чары. Кое-что мы с Валентином нашли, когда гостевали у щедрых соседей, а другое пришлось обменивать Лилит. Запас всяких разных чар у нас был немаленький, и большинство из них не представляли для меня интереса. Зато для других кланов они могли быть крайне ценны. В общем, я еще далек от становления Грандмагом, но мне хватало опыта и знаний, чтобы понять, с ними лучше не связываться. Особенно с Грандмагом, который считается сильнейшим в Восточном Союзе. Поэтому я думал, как перетянуть этого грандмага на свою сторону. Сделать такое крайне сложно. В Восточном Союзе очень ценится репутация мага и клана. Если фокусник выступит у места небесного императора, репутация грандмага может сильно пострадать. Будет очень сложно найти то, ради чего небесный император согласится на сделку со мной. Я отправился в Восточный Союз и пробрался в клан Небесного Императора, клан Сюань. Мия взломала сеть и показала мне всю информацию, которая нашлась на этого гранд-мага. Также она показала мне сведения, которые добыл насчет Небесного Императора, клан Ван. Тот самый, который находится в ТОП-2 и связан с зомби. Информация не обнадеживала. Небесный император известен как очень упрямый человек, который дорожит репутацией. Он достаточно принципиальный и прожил на свете очень много — 170 лет. Вряд ли этот старик позволит фокуснику обесчестить свое имя. Кстати, оба клана — Ван и Сюань — находятся в очень натянутых отношениях. Может сыграть на этом. На следующий день Рома закончил свое задание. Он прислал новую формулу очищающего камня. Главных ингредиентов вместо четырех стало семь, но они все еще весьма распространены. Должно сработать. Я отправился прямо к Тине. «Артур», — удивилась она, — «проходи». «Что-то хотел?» После ареста ректора Академиум перестал работать со мной. Новый ректор либо не знал про делишки старого, либо не хотел связываться со мной и злить те кланы, которые ждут моего выпуска. «Да, я создал новый артефакт», — кивнул я. На лице Тины появилось сложное выражение. Она явно не понимала, что со мной делать. «Это очищающий камень». Я достал сферу и подошел к ее столу. Он может очищать воду от грязи. Мне кажется, с его помощью можно защититься от зомби-вируса, который распространяется через воду. Я выглядела беспокоенным. После моих слов Тина стала сосредоточеннее и кивнула. Она взяла камень и внимательно его рассмотрела. «Это достаточно важный вопрос, чтобы я обратилась с ним к уважаемому Грандмагу». «Спасибо вам. Я заметил, что позади нее стоит коробка с вещами. Вы переезжайте в другой кабинет?» «Да». Тина печально улыбнулась. С завтрашнего дня я не буду работать проректором. Но спасибо, что пришел ко мне. Сделаю напоследок что-то важное». «Вас уволили?» удивился я. у ректору не нужны старые проректоры», — пожала плечами Тина. «Не беспокойся за меня. Я продолжу преподавать в Академиуме». «Спасибо вам, что помогали мне все это время. Я коротко поклонился. И тебе спасибо». С улыбкой кивнула Тина. Я пошел на занятие для старшекурсников, а после его окончания мне позвонила Тина и сказала, что гранд-маг очень заинтересовался моим новым артефактом. Он уже изучил его своей магией и уверен, что очищающий камень сможет помочь защитить воду от зомби-вируса. Тина попросила меня перечислить материалы, которые я использовал. Она сказала, что профессор ми скоро возьмется за раскрытие формулы. И если ей удастся, о моем артефакте будет объявлено совету десяти. После разговора я проверил свое ядро но оно так и осталось на том же значении, на котором застыло 32%. Надеюсь, когда новость опубликуют, а новостные каналы Лилит подхватят ее и распространят в соседних странах, ядро хоть немного подрастет. Я сосредоточился на предстоящем апофеозе. Изучил семью небесного императора, вдруг у него есть больные родственники, и он согласится мне помочь, если я их исцелю, но я никого не нашел. Ладно, остался последний вариант, напрямую связаться с гранд-магом, благо тот пользуется смартфоном и не сидит неделями в уединении. Это произошло на второй день после того, как я передал Тине очищающий камень. Я находился в Ахилесе, сидел за столиком и смотрел на себя в экране. Мия гримировала мое лицо и одежду под фокусника. «Готово», — сказала она. «Звоню?» «Сейчас Грандмак должен быть дома. С семи до восьми вечера он обычно читает в своей личной библиотеке». «Да, давай», — кивнул я. Пошел звонок. Я принял расслабленную позу и прикрыл глаза, прогоняя в голове различные сценарии нашего разговора. Наконец, спустя пару минут, мне ответили. На экране появилось хмурое лицо лысого старика с усами. Когда он увидел меня, его седые брови слегка приподнялись. — Приветствую вас, небесный император, — заговорил я. — Меня зовут Фокусник. Может, вы слышали обо мне? Мия переводила мою речь, так что старик без особых проблем понял меня. «Узнал», — кивнул он, — «что ты хочешь, фокусник?» «29 января вы обратитесь к народу и передадите титул Небесного Императора другому. Я бы хотел сделать это за вас. Не подумайте», — я приподнял ладонь, — «мне не нужно назначать кого-то Небесным Императором». Я просто хочу повеселиться. Старик еще сильнее нахмурился и пробормотал. — Почему не отключается? — Что вы хотите взамен? — продолжил я. — Хотите, я украду для вас какой-то артефакт? Или добуду вам лекарство, которое поможет вам продлить жизнь? Или зелье, которое сделает вас моложе? А может, вы хотите информацию, которая поможет уничтожить клан Ван? Старик внимательно посмотрел на меня. «Ваша жена, бесподобная Жунь, очень обрадуется зелью омоложения», — продолжал я искушать. «Вы ведь слышали о нем? Зелье, которое вернет вашей жене молодость. Я могу проникнуть к Булгаковым и добыть для вас несколько штук. Или, может, вы хотите кинжал золотого дракона, который хранится у клана фэн Он идеально подойдет вам, небесный император. Назовите цену, за свои шалости я готов щедро платить. Старик некоторое время не отвечал, наконец он медленно кивнул. — Из твоих уст течет мед, фокусник. Я готов с тобой говорить.